Глава вторая. День открытия чудных. На полпути к церкви меня нагналась. Я сразу напряглась. Во-первых, зачем мне эта неведомая зверушка, которая к тому же многого не договаривает? А во-вторых, это же чёрный кот. Я уже наученная горьким опытом, не собиралась повторять прошлых ошибок отныне никаких женщин с пустыми вёдрами, ни счастливых шестёрок, и особенно чёрных котов. Начиная с этой минуты я верю во всё, в любые приметы и суеверия, какие только есть. Не вздумай переходить мне дорогу, предупредила я Аза и добавила на всякий случай, как учила бабушка: "Цфуть-футь-футь три раза, не моя зараза". "Это ты про меня?" оскорбился Ас. "Сама ты зараза". Обидевшись, Ас отошёл в сторону. "Я лишь плечами пожала. Странный кот не вызывал у меня доверия. По его словам, он здесь, чтобы помогать мне, но на важные вопросы при этом ответить не может или не хочет. Подозрительно. Есть ощущение, что его прислал виновник моих бед. Возможно, без кота мне будет лучше, но от него не так-то просто избавиться. Уйдя в сторону, Ас по-прежнему следовал за мной, пусть и на расстоянии. Итак, ко мне представили шпиона. Шерстинова, Крылатова и Рогатова. Посмотрим, смогу ли я извлечь из этого пользу. А пока, доковыляв до двери церкви, я ввалилась внутрь. Ас тут же шмыгнул следом и затаился в углу. Увы, и Эдгар уже не было, сбежал подлец. Сразу после свадьбы. Вот и верь мужчинам. Зато священник был на месте, склонившись над толстой книгой в кожаном переплёте с первым в руке. Я догадывалась, что за запись он собирается сделать, естественно, о моей кончине. Стойте, вмешалась я, пока не поздно. Я всё ещё здесь. Рука священника дрогнула, и он поставил кляксу в книгу. Ты не дышала, и сердце не билось, мы проверяли, пробормотал он, и решили, что ты умерла опять. Я просто прикорнула. Надо было искать пульс лучше. Прости, всхлипнул священник и добавил дрожащим голосом. Изойди, демон. И вы туда же, вздохнула я. Голова раскалывалась, то ли от паршивого церковного портвейна, то ли от удара лопатой. Думать было невозможно, а ведь сейчас это важнее всего подумать обо всём, что произошло, и о том, что делать дальше. Я потёрла виски, чтобы снять боль. Самомассаж неплохое средство, когда под рукой нет обезболивающих. Пока я приводила себя в норму, священник время не даром не терял. Схватил какой-то мешок и принялся разбрасывать по полу его содержимое. Уборкой, что ли, занялся. Через некоторое время я заметила систему в его действиях. Он не просто сыпет на пол белый порошок, он чертит круг, в центре которого стою я. Это не к добру. Дико извиняюсь, что мешаю, произнесла я. Но объясните, пожалуйста, что вы делаете? «Ловушку для демона», — ответил священник и выпрямился. Он как раз закончил круг. «Не хочу вас разочаровывать, но...» С этими словами я спокойно вышла из круга, переступив черту из порошка. Затем присела и осмотрела белую крупу. Как я и подумала. «Соль! Этим он хотел меня удержать». Видя, как легко я выбралась из ловушки, священник шмыгнул за алтарь и затаился там. «Просто вий какой-то, а я в роль паночки». Да с чего вы взяли, что я демон, всплеснула я руками. Вся эта ситуация порядком надоела. Ты себя в зеркале видела? вопросом на вопрос ответил священник. Вообще-то нет. Едва он это спросил, как у меня возникло неодолимое желание посмотреть на себя. Чего такого ужасного во мне разглядели другие, что постоянно обзываются? Ты чудовище, ты демон. Я обвыкает с похмелья выгляжу неважно, но не настолько же. Я оглянулась в поисках зеркала, но ничего не нашла. С отражающими поверхностями в церкви беда. «Там, в моей комнате, висит зеркальце на стене!» Священник махнул рукой из-за алтаря в сторону неприметной двери в углу. Я поблагодарила кивком и пошла в указанном направлении. Черный кот двинулся за мной. За дверью я нашла скромную спальню. Оказывается, священник живет при церкви. Поискав зеркало, я обнаружила его на стене, размером с мою ладонь, старая и потертая, Оно всё серьёзно искажало изображение, но мне хватило увиденного. Что со мной? прошептала я. Это вообще я? Я пощупала зеркало, пощупала своё лицо и обречённо констатировала, что зеркало реально, и отражаюсь в нём я. Ну, как я, правильнее сказать, та кем я теперь была. Это не моё лицо, не моё тело. Но даже не это поразило меня сильнее всего, а то, как это тело выглядит. Мягко говоря, нездорово. Вот как. Дрожащими пальцами я искала пульс на собственной шее. На запястье не стала тратить время, но даже на шее пульс не нашёлся. Тогда я схватила свечу и поднесла её к лицу. Прекрасно, зрачки не реагируют на свет. Прибавить к этому высохшие слизистые, потрескавшиеся губы, помутневшая роговица, синюшный цвет кожи — все это говорило о том, что данное тело неживое. Это я вам, как патологоанатом с двадцатилетним стажем, заявляю. Уж я-то в подобном разбираюсь. Теперь ясно, чего испугался священник, и почему Эдгар сполз по стеночке. Я и сама была близка к тому, чтобы грохнуться в обморок. Мёртвым телом меня, конечно, не напугать, повидала всякого за свою практику, но тот факт, что я в этом теле, вызывал нервную дрожь, аж зубы стучали, так меня трясло. Впервые я, наконец, осознала, в какую передрягу угодила. До этого я пребывала в блаженном неведении, не понимая, что нахожусь в чужом теле. Я схватилась за сердце, так и инфаркт можно заработать, хотя мне это уже не грозит». Понятно, почему моя голова с такой легкостью перенесла встречу с лопатой. Как писал Мартин, то, что мертво, умереть не может. Похоже, черный ас все-таки перешел мне дорогу. Что это, если не невезуха? «Портвейна, случайно, не осталось?» — хрипло крикнула я священнику, глядя на свое отражение и не мигая. «Ты весь выпила!» — отозвался он. «Жаль!» — вздохнула я. Я всматривалась в отражение, дурезе в глазах, в надежде узнать ту, кем я стала. Но нет, эта девушка мне незнакома, и я вижу ее впервые. У нее были длинные серо-белые волосы, едва ли это природный оттенок, больше похоже на потерю цвета. Бедняжка как будто посидела за секунду. Та же беда была с глазами. Я не могла определить их родной оттенок. Сейчас они были как волосы, грязно-серо-белого цвета, скушно до зевоты. А ведь девушка ещё молодая, лет 18, и не старше. Овальное лицо, пухлые губы, чуть взёрнутый нос. Возможно, при жизни она была красивой, но это не тот случай, когда смерть к лицу. Открытие, конечно, неприятное. Я в чужом теле. Кто-то ведь меня сюда засунул. А что случилось с моим родным телом? Я точно уснула на работе, а вдруг я там тоже того? Ох, мамочки! Но ведь я двигаюсь и дышу, как такое возможно? От стресса я разговаривала вслух, и Ас отреагировал. Чего бурчишь? фыркнул он. Это тело вдвое моложе твоего предыдущего. Радоваться надо второму шансу. Похоже, кот знает обо мне, если не всё-то многое. А вот я о нём ничего. Ты так говоришь, как будто я костюм переодела. Что значит моложе? поразилась я его слепоте. «Какая разница, сколько телу лет, если оно мёртвое?» «Тоже нашла трагедию», — передёрнул он крыльями. «Чего такого важного ты лишилась? Скучная работа, одиночество? Тебе нечего терять!» «Вообще-то кое-что я потеряла. Жизнь! Или это тоже пустяк?» «Нет ничего непоправимого», — философски заметил Ас. «Ты знаешь, как всё исправить», — обрадовалась я. Но котяра лишь загадочно блеснул золотыми глазами. А за послушать, так и я устроила истерику на пустом месте. Допустим, кое в чём он прав. Я действительно ничего не потеряла в своём мире. Я люблю свою работу, но достигла в ней потолка. Вместо личной жизни у меня выжженная пустыня и надёжный на примены нет. Меня ждала одинокая печальная старость. Но и здесь я далеко не в шоколаде. Кстати, здесь это вообще где? Последнее я спросила вслух у Аза, и на этот раз он не зашёл до ответа. Ты перенеслась в другой мир, если ещё не поняла, промурлыкал котяра. Версия сне рассыпалась, хотя мне она больше нравилась. Ответ Аза породил ещё больше вопросов, от которых уже кругом шла голова. Как перенеслась? Почему я? Что теперь делать? Вот только Ас притворился глухонемым, мыл себе спокойно лапу и делал вид, что не слышит меня. Я махнула на него рукой. Ему не понять, не он попал чёрт и куда. Если это программа переселения душ, то тут закралась явная ошибка. Я буду жаловаться, как только найду куда. Да, именно так я и поступлю. Наконец у меня созрел план. Я отыщу того, кто это со мной сотворил, пусть всё исправляет. Если нельзя вернуться домой, то хотя бы потребую оживить новое тело. А до тех пор мне нужно где-то обосноваться в этом мире. Мёртвая или нет, а я должна жить, есть, спать. Мне ведь нужно есть. Я прислушалась к себе. Непонятно, но портвейно во мне прижился, значит, чисто теоретически ида может. Так или иначе мне необходим крыш над головой, бродяжничество не моё. С этой мыслью я вернулась в церковь. Священник по-прежнему скрывался за алтарём, но после увиденного в зеркале я не могла его за это винить. Надо же, не сбежал, а ведь был неплохой шанс. Я сразу простила священника за попытку меня прикопать. Если уж я не нашла у себя пульс, то ему и подавно было не найти. Но пусть теперь помогает. В конце концов, это его, отныне вы, муж и жена, затащило меня в чужое тело. «Напомните, как меня зовут?» — обратилась я к нему. Именно к родне нового тела я намеревалась пойти. Кто, как не они, примут меня и помогут? Но ответ разочаровал. На тебя никто не предъявил права, сообщил священник у алтаря. Вот ещё одна загадка. Я неопознанный труп. Чудесно, просто чудесно. Родни у меня нет. Хотя подождите, как ты нет, а муж? Священник не успел сделать запись о смерти в церковную книгу. Значит, я всё ещё считаюсь живой женой Эдгара. Как вы меня записали в эту вашу книгу? Я подошла к стойке, на которой лежала та самая книга и прочитала: — Безымянная. Нет, так дело не пойдет, переписываете. Я вспомнила, меня зовут Элла. — Эллария, что ли? — исправил священник на манеры этого мира. — Точно, — согласилась я. Пришлось подать ему за алтарь книгу и чернильницу с пером, так как выходить он напрочь отказался. Вписав мое имя, священник вернул мне книгу, и я присмотрелась к ее страницам. А книга не так проста. На листах есть что-то наподобие водяных знаков. Наверное, чтобы избежать подделки. — Да. Я вырвала из книги страницу с записью о себе. "Ты что делаешь?" возмутился священник от святотатства. "Нельзя так с церковной книгой. Выйдите из алтаря и накажете меня?" спросила я. В ответ священник притих. "Так я и думала. Страница нужна была в качестве доказательства брака с Эдгаром. Чутьё подсказывало, что он будет всячески это отрицать, но у меня не заболеешь, женился, будь добр, приути жену. Поблагодарив священника за помощь, пусть и вынужденную, я направилась к выходу из церкви. "Ты куда?" высунул он нос из-за алтаря. "К мужу", ответила я честно. "Мне скрывать нечего". "Он попытается избавиться от тебя", предупредил священник. "Над же, какой заботливый, а сам полчаса назад обсыпал солью и читал молитвы изгоняющие демонов". "То есть убить?" уточнила я. "Тоже напугали. Я вообще-то и так мертва, если вы не заметили". С этими словами я вышла из церкви и направилась на поиски мужа. Благо, я знала, куда идти. Даже у аза, спешащего за мной, не придется спрашивать дорогу. Сюда я прилетела вслед за Эдгаром и запомнила путь. Все, что нужно, пройти его в обратном направлении. Что ж, дорогой муженек, я уже на подходе. Скоро наша молодая семья воссоединится. Найти обратный путь оказалось даже легче, чем я думала. По сути, дорога в город вела всего одна. Я пошла по ней и вскоре увидела деревянную табличку с надписью Нижний Арианбург. Повторное знакомство с городом произвело на меня впечатление дурное. Местный воздух пах как тухлые яйца. Мне сразу захотелось вернуться в призрачное состояние, когда я хотя бы не чувствовала вони. То, что я приняла за туман, на самом деле было смогом. Тяжёлым облаком он навис над городом, пропитав его до основания. Чем это воняет, спросила я у Аза, который опять увязался за мной. В городе есть рыбный завод? Рыба пахнет вкусно, тоном знатока поправил Аз. А воняет с болот. Воздух с них пронизывает весь Нижний город. Тули дело верхний, мечтательно вздохнул он. Есть ещё Верхний Арианбург. заинтересовалась я. И где же он? Наверху, естественно, ответил Аз с таким видом, будто я задала самый глупый вопрос в мире. В таком славном городе и люди жили соответствующие, все как один, хмурые. Втянув голову в плечи, они спешили по своим делам, глядя исключительно себе под ноги. Единственным украшением города служили фонарики, развешанные вдоль и поперек улиц. Без них было бы совсем тоскливо. Нервно оглядываясь по сторонам, Мас предупредил. «Будь осторожна!» «Чего это?» — уточнила я. «В Нижнем Оренбурге живут не самые дружелюбные люди». Я пригляделась к прохожим, и мне было дело до меня, а не до них. Идеальное сочетание, пусть так и остаётся. А вот ас меня беспокоил. Похоже, от этого кота не отделаться. А раз так, надо использовать его компанию с умом, раз он нынче болтливый. Вдруг узнаю что-то полезное. Да и ведь в курсе, кто меня засунул в это. Я не спрашивала, а утверждала, имея в виду тело в не совсем хорошей кондиции. На этот вопрос я не могу ответить махнул хвостом ас. Ты прямо как запрограммированный робот. Кто такой робот? заинтересовался кот. На этот вопрос я не могу ответить, передразнила я из вредности. А взглянул на меня золотыми глазами, в глубине которых плясали чертики. Я со всей очевидностью осознала: "Ох, и намучаюсь ещё с этой животиной. Посмотреть в городе было не на что". С азом беседы не клеилось, и я погрузилась в мысли. В первую очередь задумалась о том, а как, собственно, погибло мое новое тело. При беглом осмотре в церкви я не заметила ран. Но тело-то молодое, ему лет восемнадцать, не больше. Что же произошло? При первой же возможности надо провести полный осмотр, решила я. Что бы ни случилось, я должна это выяснить. Задумавшись, я по неосторожности столкнулась с плечом с женщиной в коричневом платье и с платком на голове. На вид она была примерно моего возраста, то есть моего прошлого возраста. Трудно за пару часов перестроиться и думать о себе по-новому. Если до этого на меня никто не обращал внимания, потому что все смотрели себе под ноги, то от удара женщина вскинула голову и взглянула прямо мне в лицо. Сразу стало ясно, быть беде. Глаза женщины распахивались все шире и шире, а потом к ним присоединился рот, а когда он открылся, на пол лица... Она завопила точно пожарная сирена «А-а-а! Умертве! А-а-а!» Ее крик едва не оглушил меня. «Я аж уши зажала ладонями! Вот это легкий, и рупор не нужен!» Женщину услышала не только я, а весь город, включая его окраины. Вдалеке, в Кособокой церкви, от ее вопля перекрестился священник, а два могильщика, побросав лопаты, решили переквалифицироваться в садовнике. Есть люш копать та ямки для цветов. А не это всё. Вот ты не путевой, даже по улиц спокойно пройти не можешь, проворчала Лас. Я же предупреждал, что надо быть осторожнее. Ты забыл упомянуть, что жители Нижнего Ариамбурга такие нервные. Эт что? Ты их ещё в гневе не видела? Кажется, сейчас увижу, пробормотала я. Крик привлёк внимание к моей скромной персоне. Прохожие, как по команде, остановились и уставились на нас с женщиной. Если они и сомневались, кто здесь у мертвея, то женщина пояснила, невежливо ткнув пальцем в мою сторону. Понятия не имею, что местные подразумевают под словом у мертвея, но вряд ли что-то приятное. Об этом говорила их реакция. Часть прохожих бросилась в рассыпную, а кто-то напротив двинулся ко мне с явно враждебными намерениями. Выяснять, что им нужно, я не стала. По моим подсчётам, дом Эдгара уже недалеко. Есть шанс добраться туда до того, как меня растерзает толпа. Самое время ускориться, а не то Эдгар и Эдгары, правда, станет вдовцом. Нельзя допустить, чтобы ему так повезло. Ас, взмахнув кожаными крыльями, поднялся в воздух, прежде чем смыться. Он от души посоветовал мне: "Беги!" Вот уж спасибо, сама бы не догадалась. Отличный мне помощник достался, что бы я без него делала. Подобрав юбку савана повыше, чтобы не путалось между ног, я припустила вверх по улице. Бежать пришлось в горку. Дом Эдгара, насколько мне помнилось, стоял на холме. Благо тело, хоть и не живое, оказалось физически крепким. По крайней мере, одышка мне не грозила, ведь я могу вовсе не дышать. Вот она, польза смерти. Примерно треть горожан бросилась за мной, по большей части мужчины. Оглянувшись, я заметила у них в руках факелы и вилы, где они их взяли, только что ничего не было. На мою удачу горожане были менее поворотливы, чем я. Слишком долго они дышали местным болотным воздухом. Это не лучшим образом сказалось на их лёгких. В итоге на холм я взобралась первой, а там в самом деле стоял дом. Всё, как я запомнила: три этажа с чердаком, свет в окнах, стены увитые плющом. Настоящий сельский особнячок, только слегка потрёпанный. Плющ не мешало подстричь, уж очень разросся. Крыльцо обновить, чтобы ступени не проседали под ногами, а стены, впрочем, их за плечом было не видно. Кто знает, что там с ними, не разваливаются и ладно. Ведь цели придал мне сил, и я стрелой взлетела вверх по крыльцу, добралась до заветной двери и забарабанила в неё кулаками. Помогите, убивают, подкрепила я стук криками. То, что я уже и так миротова упоминать не стала. Кого волнуют детали? Мне главное, чтобы двери открыли. Тактика сработала. Дверь распахнулась на шум. На пороге, по ту сторону, стоял знакомый мужчина, не Эдгар, а второй блондин, кажется, Крестер. Вот только он меня видел впервые и был немало удивлён моей наглостью, когда я, отпихнув его с дороги, ввалилась в дом со словами: "Немедленно закройте дверь, а не то будет много незваных гостей". Крес, заметив разъярённую толпу за моей спиной, поспешно захлопнул дверь и опустил засов. За миг до того, как дверь закрылась, в дом тенью прошмыгнуло нечто чёрное. Вездесущий Ас и сюда добрался. Я кивнул, одобряя решение Креса. Гражане вряд ли миролюбиво разойдутся по домам, если их попросить об этом. Слишком их взбудил мой внешний вид. У мертвей уже по улице пройти нельзя. Что за дискриминация? Они что, не слышали о толерантности? Терпимее, надо быть к тем, кто не похож на других. Фух, выдохнула я, ощутив себя в безопасности. Жаль ненадолго. Мужчина за моей спиной недовольно сопел. Того и гляди, потребует объяснений. Одно хорошо, он пока не рассмотрел моего лица. На улице царил полумрак, а в холле горел всего один ночник на тумбе. Недостаток освещения играл мне на руку. Позвольте узнать, юная леди, кто вы такая и почему вас преследует толпа разъярённых горожан, отчеканил крес и честно добавил. Если вы пошли против закона, я буду вынужден вас выдать. Уиллисы не покрывают преступников. Им не понравилось, как я выгляжу, ответила я. А что, это чистая правда? Я стала жертвой травли исключительно из-за внешности. Подумаешь, у мертве. Так ведь я никого не укусила. Да что там, я даже пальцем никого не тронула. Разве что плечом слегка зацепила, но это чистая случайность. Кто вы такая? С нажимом повторил Кресс. Отмалчиваться и дальше было нельзя. Ещё немного и выставит за дверь, а там люди с вилами и факелами. Я засунула руку в собственное декольте и достала оттуда страницу из церковной книги. Овы, карманов у Савына не предусмотрено. Кто знал, что они понадобятся покойнице. Вот, я протянула страницу Крессу. Что это? Нахмурился он. А вы почитайте, посоветовала я. Это остраницы из церковной книги. Вы вырвали оттуда страницу, изумился он моей наглости. На слово мне бы никто не поверил. Крест осуждающий качнул головой, но всё-таки взглянул на страницу. Пока он вчитывался в церковную запись о браке, я изучала его самого. Свет ночника весьма удачно лёг прямо на мужчину. У крестора Уиллиса был волевой подбородок, суровая складка между бровей, Волосы пепельного цвета до плеч и лёгкая щетина. Красивый, но чересчур хмурый мужчина. Правильно я окрестила его суровым викингом. Прочитав запись, Крес поднял взгляд на меня, естественно, он узнал имя собственного брата на листе, и это ему не понравилось. "Запись доказывает, что я, жена Эдгара, вашего брата", произнесла я. "Он вдовец", возразил Крес. "А вот и нет. Я улыбнулась, как мне казалось очаровательно, но мужчина почему-то побледнел. "Идёмте". Он схватил меня за предплечье и потащил в глубину дома. Я не сопротивлялась, не выставила за дверь и ладно. Проходя мимо зеркала на стене, я случайно поймала своё отражение и вздрогнула. Надо с этим что-то делать. А не то собственный вид доведёт меня до нервного тика. Вспомнилась традиция завешивать зеркала в доме, где есть покойник. Возможно, стоит её возродить. Бабуля бы точно была за. Крест привел меня в гостиную. Небольшую, но уютную. В английском стиле. Диван и кресло в цветочек, камин, окно, выходящее на дорожку к дому. Кстати, об окне. За ним плясали световые пятна факелов. Толпа, линчеватели никуда не делась. Горожане добрались до особняка и взяли его в плотное кольцо. Если прислушаться, можно было расслышать, как они что-то выкрикивали. Кажется, требовали выдать ему мертвее. Одно радовало: они не торопились брать особняк штурмом пока что. Я должна сделать всё возможное, чтобы остаться в доме, иначе этот первый вечер в чужом мире станет и последним. А так на меня отвлёк Эдгар, сидевший в кресле возле камина. При виде брата он встал, но следом в гостиную вошла я, и Эдгар меня заметил. У него подкосились ноги, и он плюхнулся обратно в кресло. Узнал другую супругу без всяких сомнений узнал Эдгар не просто побледнел при виде меня. Его кожа приобрела синюшный оттенок. Я и то со своим мертвенно-тузклым цветом лица на его фоне выглядела румяной. «Тебе знакома эта девушка, Эдгар?» — поинтересовался Крес у брата. «Я даже имени ее не знаю», — пробормотал Эдгар заплетающимся языком. «Кстати, не соврал. Вот только это не помешало ему жениться на мне». «Эллария!» — назвалась я, вспомнив местный вариант своего имени. И мы будем представляться в этом мире твоя законная супруга Эдгар. Как говорится, только смерть разлучит нас. Ой, постой-ка, не разлучит. Я не сдержала смешок. Бедняга Эдгар схватился за сердце, если он сейчас умрёт от сердечного приступа, мы станем идеальной парой.